Глава 16. Он скреб по сковородке металлической ложкой, задумчиво рассматривая девушку, сидевшую в его кухне. Настя была хорошенькой, ладненькой, но глупой и постоянно попадала в разные истории, а вместе с ней и он. А как иначе? Он же её парень, должен выручать из разных передряг. Правда, выручая её, он сам попадал в нелепые ситуации. взять хотя бы последние выходные. Он еле выкрутился и сумел избежать тюремного срока. А всё из-за чего? Из-за того, что Насте вдруг понадобились продукты для больной тётки. Честно, он вообще не был уверен, что у Насти имеется тётка, и что довольно крупное воровство продуктов из магазина, в котором она работала последний месяц, не более чем её очередной финт. Но он согласился, как баран. Никакого попадалова, Серёжа. Её глаза горели, когда она его уговаривала. Семёна уходит в половине 8:00 каждый день, кассу снимает сам, деньги уносит. Я продукты заготовлю, в тележке вывезу к заднему входу. Ты подъедешь, мы перегрузим и всё. Чисто. Я за неделю их отобью. Там недовес, тут пересортица. Я же продавец, я смогу. Зато столько жратвы будет, Серёж, нам с тобой на пару месяцев хватит. Ты же говорила, что это для тётки. Он все же сомневался. Для тетки тоже. Настя на глаза забегали, и нам с тобой тоже. Всем хватит. Он согласился, поверив, что это воровство все же ради благого дела. Болной человек нуждается и все такое. Вечером после закрытия магазина он подъехал на своей машине к заднему крыльцу. Настя выкатила тележку полную консервов и алкоголя. А это то зачем? Сергей взял бутылку недешевого виски. Тетке лечиться. Ой, ты да забей, Серый, продам дешевле в рознице, деньги на кармане будут и тётке помогу. Опять же. Уже тогда у него закрались сомнения. Он догадался, что Настя юлит и не говорит всей правды. А когда его сопроводил внезапно подъехавший наряд в отделение полиции, то Сергей понял, что Настя в очередной раз попалась и потянула его за собой. Ты понимаешь, Иванов, в какую задницу она тебя вогнала? Проникновенно беседовал с ним дежурный капитан. Ее же уволили. Это был последний рабочий день. Ты не знал? Нет. Он крутил башку и таращил глаза. Не знал. Она сказала, что все оплатила. Тяжело нести и все такое. Типа подъезжай серый после работы и все заберем. Он тоже не дурак. Свою версию приподнёс. Его слова против ее. Так? Она же в магазине работала, а не он? Настя, к чести сказать, не пыталась его топить, призналась, что хотела обворовать хозяина, потому что не платил урод вообще, штрафовал за каждый взгляд, зевнул, блин, штраф и вообще. Мне надо с ним поговорить. Чем уж она его прижала? Что такого о нем знала неведомо, но заявление Семен забрал и даже выплатил ей расчетные, как полагается. Так-то вот. Щелкала она Сергея по носу приличной пачкой тысячных купюр. А ты дрейфил? То, что на него едва не завели уголовное дело, и он сутки провёл в камере, из памяти Насти благополучно стёрлось. Чего ты по тефлоновой сковородке железо мнёшь? Настя оторвала взгляд от газеты с объявлениями, потом её на выброс и всё. Ему хотелось сказать, что вся жизнь у него на выброс рядом с ней, но он промолчал, но подумал, что с Настей надо завязывать, добра от их отношений не будет. Как только сказать К чему прицепиться? Настя, как назло, в последние дни паенька-паенькой. Квартиру моет, жрать готовит, ни на что не подбивает. И вдруг он вспомнил: "Слушай, Настя, есть разговор". Сергей отложил ложку и с грохотом швырнул сковородку в раковину, сделав вид, что не заметил, как Настя вздрогнула от громкого стука. "Тут ко мне недели полторы назад девушка одна заходила. Что за девушка?" Настя подняла на него пытливые голубые глаза и ткнула в уголок рта кончик ручки, которой она обводила объявление о трудоустройстве. Милый ребёнок, не иначе. Из библиотеки. Сергей тут же вспомнил высокую интеллигентную даму, которой было хорошо за 30. На девушку она точно не тянула, хотя и была весьма привлекательна. Что хотела библиотекарьша? Настя принялась посасывать кончик ручки. Только не говори, что тебя, серый, Ты под таких как я скрын. Библиотека же с тобой на одном гектаре не станет. Сам знаешь, что делать. Под каких это я скрын? Простых, незамысловатых, веселых, без проблемных. Принялась она перечислять, бросив ручку на газету. Что? Он подался вперед, упираясь голой грудью в край стола. Без проблемных? Серьезно, Настя? А чё? Она моргнула. В чём проблема-то? А в том. что ты постоянно в какое-нибудь дерьмо вляпываешься и меня за собой тащишь. У тебя просто талант к этому делу. Тебе уроки надо давать, он негромко выругался. Кстати, библиотекарьша была здесь как раз из-за очередной твоей проделки. Из-за которой надула Настя губы. Что ты начинаешь-то, Серёга? Я к библиотеке даже в детстве на пушечный выстрел не подходила. Где я и где библиотека? Офигел? Она пришла из-за моего паспорта. Он смотрел на неё с лёгким прищуром. И за какого паспорта? На щёки Насти выползли два красных пятна. Моего паспорта, Настя, гражданина Российской Федерации. Который ты что сделала? Сергей положил на край стола два крепко сжатых кулака. Правильно, продала за хорошие деньги. Янь не, она замотала головой, зажмурилась, даже сделала попытку всхлипнуть, но артистке его Насте было никудышной, поэтому она со вздохом, открывая глаза, спросила: "И что с паспортом? А то кто-то по нему с другим портретом лица живёт себе и здравствует. Ходит в библиотеку, берёт там книги и не возвращает". "Серьёзно?" Голубезна её глаз заблестела весельем, и через мгновение она оглушительно захохотала. в библиотеку у Моры. Я думала, кто-то кредит по твоему паспорту взял или ещё чего. А тут книжки из библиотеки. Офигеть. Серый, мне кажется, ты немного того. Она подхватила с газеты ручку и покрутила ею у виска. заткнись, Настя. Он стиснул зубы с такой силой, что заныло в скулах и прошипел: "Кому ты продала мой паспорт? Я знаю, что он не потерялся, его не украли. Это ты его забрала из моего шкафа и продала. Кому?" Она даже не стала отпираться, оборвала смех и задумалась. Да я знаю его, что ли? В смысле, Настя, отдала мои документы, даже не знаешь кому. Ты на рынке с ним, что ли, стояла? А она могла. Все, сегодня же соберет ее вещи и выставит вон, иначе он сядет точно не из-за ее проделок, так и из-за того, что не выдержит и раны или поздно покалечит ее. Ничего не на рынке. Подруга моей подруги начала наводить справки, где можно взять чистый документ. Типа её знакомому нужно дело мол жизни и смерти только на раз один. Потом он его выбросит и всё такое. Что-то там с загранкой связано. Мол он за бугор слиняет, а паспорт выбросит, себе выпровит другой. На время нужно было просто перекантоваться. И что? Мы с тобой тут как раз пособачились, и ты решила меня подставить? Перебил её Сергей. Типа того. Она шмыгнула носом и опустила взгляд на газету. Тут вот объявление о работе стоящее. Ищут пару для работы на хозяйстве. Мужчину для сада, женщину для кухни. Ты как, Серёж? Может, вместе, чтобы его оттуда в наручниках вывели? Нет уж, он как-нибудь один. Имя. Имя подруги, которая паспорт мой продала. Гулька. Только деньги не она оплатила, а её знакомая Света, кажется. Её контактов у меня нет. Честно, Серёжа. Он их нашёл. всех, и Гульку, и подругу её Светлану, и даже парня, который жил по его паспорту. К нему, конечно, не стал подходить. Он-то что? Это его девушка натворила дел. Парень мог с таким же успехом у кого угодно паспорт купить. Ему предъявить было нечего. Сергей просто выследил его. Узнал адрес, записал в телефон, даже фото сделал и на следующий же день поехал в библиотеку, не записываться, Боже упаси. Книги он, конечно же, читал, но в последнее время все больше скачивал в интернет-магазинах. Удобно и недорого. В библиотеку не ходил, но не по той причине, что и Настя. Он лично считал библиотеку не бесполезным местом, а чем-то вроде храма. Туда не с грязными мыслями, не в грязной одежде нельзя. И в спецовке никогда туда не совался. Там всегда тихо, чинно, говорят в полголоса, точно как в храме, только боги другие, и их служители тоже. Девушка, которая к нему приходила, не показалась ему святой, но очень чистой, нравственно чистой, как сказала бы его любимая учительница. Она любила выковыривать всякие словечки. И этой девушке, которой было хорошо за 30, ему захотелось помочь. В пятницу, освободившись с работы пораньше, он принял душ, переоделся в чистое и отправился в библиотеку. Уже стоя в прохладном гулком фойе, Сергей вдруг растерялся. Он не помнил, как её зовут. Она представлялась или нет, он не помнил. Это Настя весь мозг вынесла. Он с ней скоро себя забудет. Сергей подошёл к охраннику, парню плотного телосложения, и спросил: "Слушай, мне надо одну сотрудницу найти по делу, ничего личного. Она ко мне заходила не так давно по поводу книг, которые не возвращают. Ты меня понял?" Меланхоличный взгляд скользнул по лицу Сергея, прошёлся по его чистым джинсам, начищенным туфлям, оценил фирменную футболку, с которой только час назад была оторвана этикетка. "Погоди", процедил охранник. "Сейчас позвоню". Он куда-то звонил, невнятно объяснял, без конца повторяя: "Типа того". В результате минут через 5 в фойе собралось сразу несколько библиотекарш, точнее, пятеро. Одна пасмурней другой, и они точно не имели ничего общего с той симпатичной, что приходила к нему. "Так какие наши книги у вас залежались?" строго спросила самая старшая и самая пасмурная. "У меня никаких, а вот у того, кто, по моему паспорту, к вам записался, точно имеются. Понимаете, девушка от вас приходила, говорила, что книги будто задолжал, а я тут даже не записан". Паспорт потерял полгода назад, и, видимо, кто-то понимал, к вам ходит. Как ваша фамилия? Выступила вперед темноволосая дамочка лет тридцати пяти. Иванов. Иванов Сергей Иванович. Уточнила она и почему-то закусила нижнюю губу. Может, ей смешно стало? Черт ее знает. Так точно? Обрадовался он. А девушка к вам приходила? Высокая такая. И темноволосая в двух словах невероятно точно описала его гостью. Не зря среди книг тусуется. Мозг на тренирован. Это Оля, Ольга Андреева. Встревоженный шёпот окружил его со всех сторон. Кто-то опустил глаза в пол, кто-то, как, к примеру, темноволосая, смотрели на него с сочувствием, а он снова не мог вспомнить, говорила та красотка, что её зовут Ольга или нет. Так где она? Могу я её увидеть? Сергею надоело слушать, как библиотекарши сокрушаются. Ольги нет. В выходной Выдохнул он с облегчением и повернулся, чтобы уйти. Вы передайте ей, что у меня есть для неё информация по тому парню, что с моим паспортом тут книжки тырит. Вы не поняли, Сергей, громко крикнула ему в спину, кажется, всё та же темноволосая мадам. Ольги вообще больше нет. Она умерла. Он встал как вкопанный. Прокатал в голове несколько раз её слова и едва не рассмеялся. Это розыгрыш что ли такой? Молодая, цветущая девушка, женщина, как ни назови, не могла умереть. Она выглядела здоровой, спортивной. Он даже готов был за нее при ударить, хотя понимал, Настя права, такие красотки не для него, не его масштаб. Она не могла умереть, воскликнул он с нервной улыбкой, оборачиваясь и по очереди рассматривая каждую из хмурых дам. Она же... она в библиотеке работает, а не на крокодиловой ферме. Они здесь все живут лет до ста, старятся вместе с книгами, превращаясь в привидения. От чего она могла умереть в таком возрасте? Она же молодая была и здоровая, закончил он, промолчав несколько минут. Её убили, вставил кто-то из хмурых женщин. Она влипла в историю. И её убили. На неё тут же зашикали, зашипели. Сергей пошёл на выход. Он был настолько потрясён, что не сразу сообразил, в какую сторону ему надо идти. Стоял, смотрел в темнеющее к вечеру небо и не знал, куда поворачивать. "Сергей Иванович, подождите!" темноволосая дамочка выбежала за ним следом, придержала за локоть. "Подождите! Жду!" Он смотрел на неё пустыми глазами. Дело в том, что есть один человек подполковник, который взялся за дело Ольги. Наша заведующая пытается делать вид, что ничего не произошло, а он настырно ищет. А как не произошло, если в ту ночь, когда Олю убили, кто-то вытащил всю мебель из её нового кабинета, а поил охранника, укралась из читального зала информацию. Какая там может быть информация? Личные карточки читателей. Он не развеселился, нет, но потешно было слушать, что в библиотеке, в читальном зале что-то можно украсть. Вот Настя бы поржала. И что в тех карточках? Там как раз информация о человеке, который приходил сюда с вашим паспортом. Тёмные глаза библиотекаря уставились на него пытливо, как на потенциального вора. Я-то знаю, что это не вы. Я запомнила того Иванова, и мне бы хотелось, чтобы вы связались с подполковником Степановым. Связываться с полицией себе дороже. Настю уже несколько раз его протащило через допросы, заключения под стражу, подозрение. Удовольствия от общения с представителями органов правопорядка никакого, честно. А чтобы ещё он туда добровольно, да этому Степанову стоит пальцем шевельнуть, тут же на него информации накопит. Мало не покажется, приблетёт его и к убийству, и к ограблению. Нет, давайте без меня. Сергей осторожно отцепил изящные пальчики библиотекаря от своего локтя. Никому Степанову я звонить не стану, встречаться тоже. А вам могу подбросить информации. О чём? Нет, всё же она точно любит детективы. Глаза горят азартом. А в моём паспорте, как он к этому красавчику попал? Сергей, опуская подробности, рассказал о безобразной сделке Насти с её подругой и о том, как выследил парня, который живёт по его паспорту уже полгода, ни в какую за границу не собирается, а только книжки ворует у вас. Пишите адрес. Сергей достал свой телефон, открыл заметки и продиктовал: Как я понял, он без определённых занятий шляется, не работает, хотя всё время с компьютером под мышкой. Может, это и есть его хлеб?